могли всколыснуть сонное болото пустых аоновских дискуссий, направленных в конечном счете на то, чтобы принять очередную, составленную из многочисленных компромиссов и потому малозначащую резолюцию, о которой вскоре забудут. Пока на сессии присутствовали министры, зал еще бывал относительно заполненным. Тут действовала взаимная солидарность дипломатов, Не придешь слушать чужого министра, и на выступление твоего никто не придет. Что, естественно, твоему министру вряд ли понравится. Но когда министры разъезжались и начинали работать комитеты, залы бывали не то что полупусты, а просто пусты. Все дела делались не там, где произносились речи, а за кулисами, в многочисленных барах где за обязательным Мартини находились компромиссы, которые потом и затверждались Генеральной Ассамблеей. Хрущев, естественно, не знал всей этой механики, когда решил в течение всех 25 дней лично участвовать в работе Генассамблеи. Однажды ему предстояло выступить на утреннем заседании, и в зале после воскресного дня было не больше десятка представителей различных стран. Это возмутило советского лидера. Обращаясь к председателю и к генеральному секретарю ООН, он потребовал немедленно обеспечить кворум. «Народы», — восклицал Хрущев, — «думают, что их полномочные представители в ООН борются за мир и справедливость, а на самом деле многие господа, видимо, не пришли в себя после воскресных развлечений». Был объявлен краткий перерыв, а из баров и резиденций стали вытаскивать обескураженных дипломатов. «Приезжайте! Хрущев скандалит!» Вскоре зал и галереи для гостей были полными. Публика в ООН, падка на скандалы. В Вашингтоне долго ломали голову, зачем Хрущеву понадобилось ехать в ООН. Проталкивать свои предложения о всеобщем и полном разоружении? Устроить грандиозное политическое шоу с разоблачением американской политики и тем самым повлиять на выборы в США? Показать, что Советский Союз все еще является главным рупором коммунистических сил? А может быть, он просто искал повода встретиться с Кастром? На все эти вопросы не было рационального ответа потому что само решение Хрущева о поездке в Америку было спонтанным и иррациональным. Но, в конце концов, после долгих дискуссий, «Белый дом» принял оптимальное решение. Какими бы мотивами Хрущев не руководствовался, отправляясь в Нью-Йорк, он определенно начнет острые политические дебаты. Если Эйзенхауэр будет выступать где-то к концу сессии, Ему, хочет он того или нет, а придется ввязаться в полемику с Хрущевым. Поэтому, пользуясь правом главы страны-хозяйки, он должен выступить в самом начале, при открытии сессии. Ну, тем более, что в ее работе будут участвовать свыше 20 руководителей других государств. Явление для ООН само по себе необычное и в том числе такие известные лидеры, как Джавахарлал Неру, Иосип Брусстейто, Гарольд Макмиллан и Абдель Нассер. Речь президента не содержала сенсаций и была выдержана в примирительных тонах. В общих чертах он поддержал деятельность войск ООН в Конго и объявил программу «Продовольствие для мира», которая предусматривала использование каналов ООН, для передачи избытков продуктов из богатых стран в бедные. На следующий день выступил советский премьер. Его речь, даже по хрущевским стандартам бури и натиска, была чересчур пламенной и агрессивной. В ней даже такие мирные предложения, как всеобщее разоружение, прозвучали прямой угрозой. Вместе с Декларацией о ликвидации позорной системы колониализма они четко обозначили основные направления советских ударов по Западу.